Возможно, вся эта прочувствованная речь была направлена лишь на одно — усыпить бдительность и уговорить гончую добровольно проследовать в темницу императора. — А ты не врешь мне? — несколько грубо спросил Делион. Не плетешь тут небылицы специально, чтобы заманить в ловушку и лишний раз отличиться перед императором? «Верно, ему будет намного проще контролировать поведение Велины, если я окажусь в его руках». Резонное замечание. Рони одобрительно кивнул. «Я бы весьма разочаровался в тебе, если бы ты не задал этого вопроса. Что ж, предлагаю поступить самым простым способом. Каким?» — с сарказмом поинтересовался Далеон. «Ты поклянешься истинным именем?» «Нет». В карих глазах Рони на неуловимый миг мелькнула тень недоверия. «Я предпочитаю взаимные гарантии. И самый очевидный выход — это ритуал связывания судеб. Или ты против?» Да изумленно хмыкнул. «Неожиданное предложение. Интересно». Не этот ли обряд некогда провел император Севелины? Кажется, она упоминала нечто подобное. Да, после обряда можно будет не опасаться, что Рони убьет его. Но как насчет предательства? Все зависит от формулировки клятвы, которую мы дадим. Уловив сомнение Гончий, поспешил продолжить Рони. В свое время император и Эвелина связали свои судьбы, но Демен ограничился лишь обещанием, что не убьет свою ученицу. Кто нам мешает расширить действие ритуала? «Хорошо». «Простое слово оцарапало горло. Будь по-твоему, когда этим займемся?» «Как можно быстрее». Рония, словно в после утомительного разговора, откинулся на спинку кресла и потер пальцами виски. Но лучше не сегодня. Я очень устал, если честно. На островах безумно сложно заниматься магией, даже несмотря на разрешение, которое мне даровал ваш высочайший. Я потратил слишком много сил, пока... отыскал твой дом и построил телепорт до него с побережья. Кстати, он с нескрываемым любопытством уставился на гостя. Насколько я понимаю, ты встречался с шестым высочайшим? Где и когда? Почему ты используешь искусство невидимого там, где чужеземцы на это не способны? потому что император даровал мне особый амулет, при помощи которого можно обходить этот запрет. И просто не успел его забрать, занятый своими делами. Да и потом, разве он смел предположить, что я вернусь на острова? Рони криво ухмыльнулся. Да ли он? Неужели ты еще не понял, что Демиан? И есть высочайшие безымянного Бога. Утром на землю упал непроглядный туман.